Я полагаю, что математика является главным источником веры в вечную и точную истину, а также в сверхчувственный интеллигибельный мир. Геометрия имеет дело с точными окружностями, но ни один чувственный объект не является точно круглым. И как бы мы тщательно ни применяли наш циркуль, Окружности всегда будут до некоторой степени несовершенными и неправильными. Это наталкивает на предположение, что всякое точное размышление имеет дело с идеалом, противостоящим чувственным объектам. Естественно, сделать еще один шаг вперед и доказывать, что мысль – благороднее чувства а объекты мысли – более реальны, чем объекты чувственного восприятия. Чистая математика также льет воду на мельницу мистических доктрин об отношении времени к вечности, ибо математические объекты, например, числа, если они вообще реальны, являются вечными и вневременными. А подобные вечные объекты могут, в свою очередь, быть истолкованы как мысли Бога. Отсюда платоновская доктрина, согласно которой Бог, является геометром, а также представление сэра джеймса джинса о том, что Бог предается арифметическим занятиям. Со времени Пифагора, а особенно Платона, рационалистическая религия, являющаяся противоположностью апокалипсической религии, находилась под полным влиянием математики и математического метода. Начавшееся с Пифагора сочетание математики и теологии характерно для религиозной философии Греции, Средневековья и Нового времени вплоть до Канта. До Пифагора орфизм был аналогичен азиатским мистическим религиям, но для Платона, святого Августина, Фомы Аквинского, Декарта, спинозы и Канта Характерно тесное сочетание религии и рассуждения, морального вдохновения и логического восхищения тем, что является вневременным, сочетание, которое начинается с Пифагора и которое отличает интеллектуализированную теологию Европы от более откровенного мистицизма Азии. Только в самое последнее время стало возможным ясно сказать, в чем состояла ошибка Пифагора. И я не знаю другого человека, который был бы столь влиятельным в области мышления, как Пифагор. Я говорю так потому, что кажущееся платонизмом оказывается при ближайшем анализе в своей сущности пифагоризмом. С Пифагора начинается вся концепция вечного мира, доступного интеллекту и недоступного чувствам. Если бы не он, то христиане не учили бы о Христе как о слове. Если бы не он, теологи не искали бы логических доказательств бытия Бога и бессмертия души. У Пифагора все это дано еще в скрытой форме. Как это стало явным, будет показано в дальнейшем.